27. Кладбище Христофора Колумба – один из самых больших некрополей в мире. Оно занимает площадь, равную десяткам городских кварталов, между районами Видадо и Нуэва видадо Направляясь туда, я объехал порт к югу от Старой Гаваны и к западу от Кассилио-дель-Принципе. Кладбище заложили в 1860-х, когда Гаване стало не хватать церковных погостов. На конкурсе проектов, по словам Хемингуэя, победил молодой испанец Каликсто, Делоире и Кардоса. Перекрещивающиеся линии на его плане разделяли мертвых согласно социальному положению. А поскольку улицы в Старой Гаване такие узкие, что по ним может проехать только Воловье-Упряжка, Кажется, будто город живых плавно переходит в соседствующий с ним город мертвых. Лоира и Кардоса, умер в 32 года сразу после разбивки кладбища и стал одним из первых, кого там похоронили. Хемингуэя порядком забавляла эта история. Латинская надпись, выбитая над главными воротами, гласит ⁇ Бледная смерть входит и в хижины, и во дворцы королей ⁇ Рандеву назначалось на 20:40. сорок. Я вставил Линкольн на боковой улице и проник на кладбище с восточного входа около часа ночи. Все ворота были закрыты, но я нашёл дерево, растущее у чугунной ограды, и перелез. На мне был тёмный костюм и низко надвинутая Федора. Магнум лежал в быстродоступной поясной кобуре, Складной нож в кармане брюк, мощный фонарик, взятый с пилар в пиджачном кармане. На левом плече висела свёрнутая 30-футовая верёвка, тоже с пилар. Я пока не совсем понимал, зачем она может понадобиться. Связать пленного, подстроить ловушку, перелезть через забор. Но захватить её казалось мне хорошей идеей. Хемингуэй рассказывал, что знатные гаванские семьи Лет 80 соревновались в возведении роскошных склепов и памятников, но я не ожидал, что их будет столько. Оставляя в стороне широкие улицы, я пробирался по узким дорожкам. Луна освещала полные муки лица распятых Христов, греческие храмы, ангелов, парящих над могилами, подобно стервятникам, мадонн, воздевающих персты на манер револьверов, Готические мавзолеи с чугунными решётками, всевозможные урны, дорические колонны, прячущие за собой наёмных убийц. Ночную прохладу наполнял запах увядших цветов. Днём я купил в туристском бюро дешёвую карту кладбища и теперь сверялся с ней при луне, не желая зажигать фонарик даже на пару секунд. Я находился как раз в такой ситуации, в какую нас в СРС учили не попадать. Рандеву на вражеской территории, где почти наверняка ждёт засада, число противников неизвестно, вся инициатива на их стороне. Ах, нахер. Я сложил карту и пошёл дальше. В ногах у чьего-то саркофага стояла каменная собака, то и другое в натуральную величину. Четырёхфутовый шахматный рыцарь охранял надгробие одного из великих кубинских гроссмейстеров. На карте всё это было. Через несколько сотен ярдов должен быть памятник студентам-медикам. Я прошёл плиту в виде костяшки домино с двумя тройками. В аннотации к карте говорилось, что почившая под ней женщина была страстной доминошницей и умерла от удара, когда ей на турнире не достались две тройки. От неё я повернул налево, к буквально заваленной цветами могиле Амелии де Лаос. Хемингуэй мне и про неё рассказал. Её похоронили в 1901 году вместе с ребёнком, чья отдельная могилка помещалась в ногах у матери. Когда её зачем-то эксгумировали несколько лет спустя, она держала детский скелетик в руках. Кубинцы любят такие истории. Хемингуэй тоже. Женщины со всего острова совершают к её могиле паломничество, отсюда и цветы. Пахло здесь, как во всех похоронных бюро, где мне доводилось бывать. Памятник студентам-медикам находился в самой старой части кладбища. Здесь сходилось сразу несколько линий. Восемь студентов казнили в 1871 году за осквернение могилы испанского журналиста критиковавшего освободительное движение. Памятник представлял собой богиню правосудия, но без повязки на глазах и с весами, склонёнными в одну сторону. «Под сенью правосудия», — говорилось в шифровке. Было час сорок ночи. Я чёрт знает, сколько времени искал этот памятник, а теперь ещё предстояло найти, где спрятаться. Поблизости стоял мавзолей, Тадж махал в миниатюре высотой 35-40 футов. Там имелись ниши, ангелы и горгулии украшали фасады и несли стражу на ступенчатые крыши. Один парил на самой верхушке купола. Если влезть на крышу, можно спрятаться за мозаичным парапетом и наблюдать сверху за богиней правосудия и ведущими к ней дорожками. Правда, когда убийцы или убийцы появятся, я буду в 25 футах над ними. «Обстрелять их смогу, а вот преследовать — тут-то верёвка и пригодится. Закреплю её за одну из угловых статуй и секунд через десять буду внизу. Похвалив себя за предусмотрительность, я подошёл к гробнице с теневой стороны и полез наверх. Взбирался я 10 минут и порвал штаны на колени, но, наконец, перелез через парапет». Дальше был десятифутовый уступ и стена, ведущая к куполу. Ангелы и святые выселись надо мной, воздевая руки. Мраморный парапет, окаймляющий прозаическую крышу с покрытием из асфальта и гравия, насчитывал высоту всего фута три, но за ним всё же можно было спрятаться и выглядывать в декоративные щели. Если переползать в присядку по крыше, получится полный обзор». Я захлестнул веревку за шестифутовую статую в юго-восточном углу, занял позицию с южной стороны и стал следить за подходами к памятнику. Сотни мраморных и гранитных статуй смотрели на меня, как армия мертвецов. С севера надвигалась гроза. Луна пока светила, но молнии уже сверкали и слышался гром. Было 2 часа ночи. Посмотрев на часы в 2.32, я услышал позади шорох, и в мой затылок уперлось что-то круглое и холодное. «Не двигайтесь, сеньор Лукас», — сказал лейтенант Мальдонадо. «Молодец, Джо!» Это, возможно, была последняя мысль перед тем, как Мальдонадо всадит мне в мозг пулю 44-го калибра, из револьвера с рукоятью слоновой кости. Я умудрился залезть в гнездо снайпера, не проверил заднюю сторону крыши и услышал его только в последний момент из-за раскатов грома. Но он не выстрелил. Чего же он ждёт? «Не двигайтесь», — повторил Мальдонадо. Щёлкнул ударник кольта, стрелок дохнул чесноком. Упираясь стволом мне в шею, он обшарил меня левой рукой, достал фонарик и магнум швырнул на крышу. Нож его, как видно, не волновал. Я воспринимал каждую секунду до выстрела как отсрочку смертного приговора. Надо же быть таким идиотом. Мальдон Аду убрал ствол, но я чувствовал, что он все еще целит мне в голову. «Медленно повернитесь», «И сядьте на свои руки, сеньор-специальный агент». Я повиновался, положив ладони на крышу. Мальдонадо был не в форме, а в тёмном костюме и шляпе, как и я, в синей рубашке, при галстуке. Я заметил, что кубинцы чувствуют себя удобно только в официальной одежде. Хемингоэй неизменно шокировал их своими шортами и заношенными рубахами. «Думай, Джо, думай!» Я приказывал своему заторможенному мозгу сосредоточиться на чём-то ещё, помимо радости, что мы с ним до сих пор живы. Мальдонадо был в одних носках, оставил обувь за куполом, чтобы подкрасться ко мне. Мог бы не беспокоиться. Гром грохотал уже так, будто батарея двенадцати апостолов в замке Эль-Морро начала обстрел города. Тучи быстро заволакивали луну. Мальдонадо встал на одно колено, вероятно, чтобы смотреть за парапет позади меня, оставаясь незаметным с земли. А может, ему просто сподручней пристрелить меня с колена, чем стоя. «Сосредоточься. Он не просто так оставил тебя в живых, и с необутым противником легче справиться. Ты сидишь на руках, а он целит и то тебе в лицо», говорила другая часть моего сознания. В рукопашную с ним не выйдет схватиться. «Заткнись!» — приказал я ей. Тело под дулом револьвера реагировало, как всегда, отчаянно желая хоть куда-нибудь спрятаться. Машонка съежилась, кожа покрылась мурашками. Я боролся с этой реакцией. Бояться не было времени. «Вы пришли один, сеньор Лукас», — осведомился лейтенант. Под полями Федора виднелись только его длинные челюсти и белые зубы. «Нет, там внизу Хамингуэ и другие». Его зубы блеснули при угасающей луне. «Неправда, сеньор. Мне сказали, что вы будете один. Так и есть». Он ждал одного меня. Сердцебиение, которое я только-только наладил, разгулялось опять. «Ты не Колумбия», — сказал я. «Кто-кто?» — переспросил он без особого интереса. «Нет, конечно. Куда тебе? Ты просто полицейская шкура, взяточник, выполняющий чужие приказы. Как все пендехос. Придурки испанские». Его улыбка чуть приугасла и вернулась на место. «Пытаетесь разозлить меня, специальный агент?» — Зачем? Хотите умереть поскорее? Не волнуйтесь, ждать осталось недолго. Я сделал попытку пожать плечами, что не так просто, когда сидишь на руках. — Скажи хоть, кто тебе это приказал? Я позволил голосу слегка дрогнуть, что было как раз нетрудно. — Дельгадо? Беккер? — Ничего я тебе не скажу. «Долбанный гринго-свинотрах!» Я, однако, даже при плохом свете заметил, как дёрнулись мускулы вокруг его рта при упоминании второго имени. «Значит, Беккер...» «Свинотрах? Так чего мы ждём-то, бешеный конь?» «Не называй меня так, иначе будет больней, чем надо!» Грянул гром. Молния полыхнула над Старой Гаваной меньше, чем в миле к северо-востоку от нас. Преимущество Я принудил себя к холодному беспристрастному анализу. Маловато их у меня. Пуля 44-го калибра почти наверняка положит конец спору, и он запросто успеет выстрелить дважды, пока я одолеваю разделяющую нас пятифутовую дистанцию. Дистанция, тем не менее, слишком маленькая, и стоит он на одном колене. Неловко для него, если действовать быстро. Кроме того, он привык иметь дело с теми, кого легко запугать — с пьяницами, подростками, трусами и любителями. И хидная часть сознания спрашивала, «Какой из этих категорий я отношу себя?» «Сильно я разочаровался в себе. Ничего не скажешь». Далеко не впервые я задавался вопросом, сколько миллионов людей погибло, ругая себя за глупость в последний момент своей жизни, начиная не иначе с пещерных времён. Гроза бушевала за спиной Мальдонадо. Он не видел, как близко от нас сверкают молнии и льёт дождь. На куполе гробницы громоотвода не было. Может, в Кабалье Локо... «Молния попадёт до того, как он выстрелит». «Это твой лучший шанс, Джо». Гравий резал ладони. «Ещё пара минут, и я отсижу руки напрочь. Но зачем беспокоиться, что будет через пару минут?» Мальдонадо, оторвав от меня взгляд всего на долю секунды, поднял левое запястье и посмотрел на часы. «Вот чего мы ждали». Двух сорока. Времени рандеву. Но теперь уже явно больше. Может, Мальдонада приказано подождать ещё немного и убедиться, что я один, а потом уж меня убить. Где-то за куполом у него, скорее всего, винтовка. Он ждал с ней в засаде, а потом, увидев, что я выбрал как раз этот наблюдательный пункт, ушёл за куполом и сидел там, пока я потел, взбираясь на крышу. Вот ты ж повеселился, небось. У тебя какая винтовка? Спросил я небрежно. Он, похоже, удивился и около секунды думал, отвечать или нет. Вдруг это что-то мне даст, но все же ответил. Ремингтон-3006 с шестикратным увеличением. При Луне самое то, Я смотрю, SD6 выдает их как профбилеты. Точно такую же я забрал у Панамы перед тем, как убил ее. Мальдонадо не отреагировал. Либо он превосходный актёр, что вряд ли, либо не знает, какая у неё кличка. «У Марии», — пояснил я. Сначала нашёл винтовку, потом девку утопил. На этот раз губы у него сжались, и палец на спуске напрягся. «Ты убил Марио?» Я с трудом расслышал его из-за грома. Может, он ждал как раз этого, когда гроза прямо над головой, «Выстрела никто не услышит». «Ясное дело», — засмеялся я, — «зачем оставлять такую лживую сучку в живых?» Я хотел спровоцировать его на что-нибудь, кроме выстрела, но он неожиданно улыбнулся опять. «Ну и правильно. Убийца стервозная. Я всегда говорил сеньору Беккеру, что её бензином облить надо, да и поджечь». Он снова посмотрел на часы и осклабился ещё шире. «Вы арестованы, специальный агент Лукас». «За что?» Разговор был предпочтительней, пули в лоб. Дождь шёл на нас над крышами старой гаваны чёрной завесой. Луна скрылась, и только молнии освещали кладбище с севера и востока. Мальдонадо свободно мог пальнуть в меня хоть пушки. За убийство сеньора Эрнеста Хемингуэя. Вот он, смертный приговор. «А документы вам разве не нужны?» — спросил я. «Разве Беккер не велел тебе получить немецкие документы?» Его палец уже до половины отвел спуск назад. Они у Хемингуэя!» Молния ударила всего в сотни ярдов, от нас гром раскатился следом. Не мог он этого знать. Мы решили, что Хемингуэй возьмёт пакет, когда отправится на Пилар. Не таскать же мне их целую неделю по городу. А вот и нет. Они у меня в машине. Беккер тебе премию за них выплатит. Он немного откинул голову, и я увидел его глаза. Лейтенант при всей своей хитрости и подлости умом не блистал. У него ушло 4-5 секунд, чтобы сообразить, что с Гаупштурмфюрера действительно можно содрать лишние деньги, но мне жизнь для этого не обязательно оставлять. Можно просто пристрелить меня, найти машину и забрать документы. Он опустил револьвер чуть пониже, целясь мне в сердце. Молния попала не в купол, а в статую правосудия, что было ещё лучше. Вспышка позади меня на миг ослепила Мальдонадо, и гром сотряс Мавзолей, как взрыв. Я метнулся влево, ударившись о крышу плечом, и перекатился в сторону лейтенанта. Он выстрелил, но пуля прошла над моим правым плечом и выбила из парапета кусочек мрамора. Выстрелил ещё раз, но я уже вскочил на ноги, и пуля прошла у меня между ног и царапа фляжку. Я швырнул в лицо Мальдонадо, тоже вставшему две пригоршни гравия. Третья пуля пробила мочку моего уха. Я схватился обеими руками за его правую, направил револьвер вниз и подсёк ему ноги. Мы оба упали, но я позаботился оказаться сверху. Чесночный дух вышел из него, как из кузнечного меха. Он вцепился мне в лицо ногтями левой руки. Я в ответ сломал ему правое запястье. Револьвер выпал. Мой магнум теперь лежал ближе, чем его кольт. Он с воплем отъехал вбок, впечатал меня в мраморную стену у основания купола, выругался по-испански и встал, держась за сломанное запястье. Я разбежался как для гола и пнул его по яйцам так, что он буквально взлетел. Молния ударила еще дважды, один раз в высоко воздетый крест мраморного святого внизу. Двойной раскат грома не до конца заглушил рев бешеного коня. Он сложился, как аккордеон, высотой 6 футов. Шляпа с него слетела. Я спрятал магнум в кобуру, не сводя глаз с Мальдонадо. У него мог быть другой пистолет в ботинке или нож в рукаве. Ну, разве что в левом. Его правая кисть выгнулась назад под углом, и он катался по крыше, не зная, за что держаться. За пах или за руку. Я надавил коленом на выпирающий кодык лейтенанта, Пригвоздил его к крыше, приставил собственный нож к его правому глазу. Дождь уже поливал нас вовсю. «Говори, кто должен убить Хемингуэя?» Он не решался открыть рот, боясь потерять глаз. Я приподнял нож, готовясь перерезать ему горло при малейшем сопротивлении. Он даже не думал сопротивляться, только стонал. «Заткнись!» Я срезал лоскут кожи между его ухом и углом рта. Кто? Мальдонадо взвыл. Гроза уже пронеслась над кладбищем, но гром ещё перекатывался. «Кто второй тот-то ведь? Сколько вас?» — новые стоны. «Говори!» — нож снова переместился к глазу. «Не знаю, сеньор, клянусь! Я не знаю! Я должен был дождаться вас здесь!» Бекер сказал, что вы придете один, подождать еще 10 минут для верности и убить вас. Если бы нас обнаружили, я сказал бы, что вы оказали сопротивление при аресте. Если нет, я завтра отвез бы ваше тело на берег. Куда именно? Далеко на восток, в Нуэвитос». Ноевитос Нуэ расположен ниже Камугуэйского архипелага и Кайо Конфитос. Кто приказал? Бекер! «Лично?» «Нет, пожалуйста, не нажимайте так сильно!» «А как?» «По телефону, междугородний звонок!» «С кубы?» «Не знаю, сеньор, клянусь!» «Дельгада участвует?» «Кто? Кто это?» Он ждал, конечно, моей промашки, как я его, минуту назад. Я сильнее надавил коленом ему на горло и приставил нож к веку так, что кровь выступила. «Шевельнёшь хоть пальцем, выковырну тебе глаз, как виноградину!» Мальдонадо плотно прижал руки к крыше. Я в нескольких словах описал ему Дельгадо. «Да, я знаю его!» — сказал он. «Встречались по финансовым делам!» «Деньги платили тебе?» «Да, и национальной полиции!» «За что?» «Мы обеспечиваем связь, отвечаем за безопасность!» «Связь кого с кем?» «Гринго с немцами, тайно!» «Каких гринго? С какими немцами? С Бекером?» «И с другими! Не знаю с кем, богом клянусь! Нет-нет, сеньор!» Я уперся в тупик. Дождь капал с моего носа и подбородка на лицо Мальдонадо. «Когда Хемингуэя должны убить?» «Не знаю!» — начал он и завопил, когда я нажал ему на грудь всем своим весом. «Сегодня, в субботу!» Я встал и пошёл за кольтом и фонариком, повернувшись к нему спиной и следя за ним краем глаза. Он тут же вскочил, но бросился не на меня, а к верёвке. Когда он перелез через парапет, я припал на колено и наставил на него магнум. Он забыл, что у него рука сломана. Вслед за криком до меня донёсся глухой удар снизу. Я посмотрел вниз. Высота была небольшая, всего 25 футов, но Мальдонадо упал на мраморный постамент с урной. Одна его нога вывернулась так, что смотреть было страшно. Я обошёл вокруг купола. Его винтовка стояла рядом с открытой дверью в стене. Взяв ремингтон, я спустился по узкой лестнице в тёмное нутро мавзолея. Посветил фонариком, нашёл выход. Железная решётка открылась со скрипом. Луна уже проглядывала, хотя дождь ещё шёл. Мальдонадо исчез. Вскоре я увидел его. Он полз по дорожке с северной стороны мавзолея, работая локтями и левым коленом. Из правой ноги, проткнув брюки выше колена, торчала кость. Услышав мои шаги, он перевернулся на спину и достал из-за пояса пистолет — беретту 25-го калибра. Я отнял у него пистолетик и прицелился из магнума ему в голову, защищая лицо левой рукой от брызг и осколков черепа. Мальдонадо, не пытаясь отползти, стиснул зубы в ожидании выстрела. «Чёрт!» Я подошёл, врезал ему пистолетом по голове, пощупал пульс, тот чистил, но присутствовал. Втащил его за шиворот мавзолей, уложил между двумя саркофагами. В кармане его пиджака лежал большой медный ключ. Дверь на крышу и железная решетка запирались, конечно, снаружи. Я запер обе, зашвырнул ключ в гущу статуи и побежал с кладбища неровной труссой. Вернувшись к Линкольну, я посмотрел на часы. 3:28. Когда делаешь что-то приятное, время тянется медленно. Я мчался в Кохимар, нарушая все мыслимые ограничения скорости. Дождь еще шел, луна опять скрылась, дороги стали скользкими и опасными. Впрочем, и движения не было. Я воображал свой диалог с дорожной полицией, если меня остановят. Магнум на поясе, кольт и винтовка на заднем сиденье, пиджак и ухо в крови. «Ладно, это как никак как куба. Дам им 10 долларов и поеду себе». Отплытие Пилары с Кохимара семью часами ранее, сразу после заката, было прямой противоположностью шумным проводам неделю назад. На пристани, кроме нескольких безразличных рыбаков, не было никого. Хемингуэй взял в рейс Вулфера, Дона Саксона, Фуэнтоса, Синмора, Роберто Эрреру и мальчиков. Патчи и Барлусия тоже хотел, но у него был турнир по Джайалаю. Все, даже мальчики, вели себя тихо. «А что, если я тебе вдруг понадоблюсь, но радировать ты не сможешь?» — спросил Хемингуэй, когда я отдал ему кормовой конец. «Если я найду что-то и сообщу об этом по радио в Кохимар или Гуантанамо». Я показал туда, где стоял на привязи катер Шевлина. «Возьму Лорейн, если нам ещё разрешено ей пользоваться». «Не следовало бы после того, как ты продырявил палубу», — проворчал он, — но ключи мне всё-таки бросил. Я не сразу вспомнил про крошечную щербинку, оставшуюся на палубе от винтовки Марии. Вверх там не натянут, и стоят два новых бака с горючим. Осторожней смотри. Том бывает очень мелочным, даром что миллионер. Не знаю, застрахован ли катер. Я передал ему курьерский пакет, Фуэнтос на носу оттолкнулся от причала. «Удачи, Джо!» Хемингуэй наклонился, чтобы пожать мне руку. Я влетел в порт Кахимара около 4 утра. На нескольких лодках горели огни, рыбаки готовились выйти в море. Лоррейну причала не было. Я опустил на руль гудящую голову. «Чего ты, собственно, ждал, Джо? Колумбия постоянно опережает тебя на шаг». Увел, вероятно, лодку, когда ты собирался на кладбище. Если так, то не настолько уж он впереди. Я глядел гавань. Других скоростных катеров в Кахимаре не было, только тихоходные рыбацкие лодки, ялики, скифы, грибные шлюпки, два долбленных каноэ и 46-футовая калифорнийская яхта, которая неделю назад притащилась с Бимини. Двигатель еле тянул. Но Лоррейн Колумбия запросто опередит Пилар и устроит засаду. А мне хорошо бы к полудню туда добраться. Куда туда? В Нуэвитас? Решу это позже, когда найду что-нибудь быстроходное. В Гавану я примчался на той же скорости, с какой покидал её полчаса назад. Тут в порту стояло несколько хороших моторок, и я, наверное, сумел бы их завести... Но владельцы, предвидя такую возможность, обычно уносили с собой пару деталей двигателя, как уносят крышку распределителя, паркуясь в плохом районе. Но Южный Крест стоял не у причала, а далеко на рейде. Ему оставалось только провизию загрузить, чтобы отправиться в путешествие вдоль западного берега Южной Америки. Согласно пятничным донесениям хитрой конторы, он собирался отплыть в понедельник утром. Они задержались на день, потому что их новый радист пропал, и его не нашли ни в одном баре или борделе. Пришлось срочно подыскивать ещё одного. Беда у них с этими Маркони. Мы с Хемингуэем полагали, что единственный немецкий агент на борту, скорее всего, уехал с Кубы, как раньше Шлегель и Беккер. Я припарковался у Пирса перелез через сетчатую ограду, покидал в какую-то весельную лодку свои пожитки и стал грести к яхте. Даже ночью она поражала своей красотой, освещенная прожекторами на носу и корме. Моя лодка протекала, я положил сумку и ремингтон на банку, прикрыв их взятым из Линкольна пледом. Работая веслами, я громко пел по-испански. Угонять «Южный крест» было не очень практично, учитывая 116 человек команды, 30 пассажиров, пулемёты и множество винтовок. Но я не собирался угонять «Южный крест». Пел я для того, чтобы разбудить часовых на моторке Крис Крафт, стоящей на якоре между яхтой и берегом. Один из них — дрых в носовом кокпите, другой — в кормовом, и оба храпели так, что я даже сквозь собственный вокал слышал. Я подошёл к ним на 30 футов, когда носовой очухался и посвятил на меня прожектором. «Э, амигос, не надо, глаза слепит!» — крикнул я на кубинском диалекте, изображая пьяного. «Поворачивай!» — сказал носовой на ломаном испанском с североамериканским акцентом. «Это запретная зона!» Второй тоже проснулся и протирал глаза. Они видели перед собой дырявую лодку и одинокого грибца в низко надвинутой шляпе, заросшего в помятом грязном костюме, с окровавленным ухом и сильно пьяного. — Запретная зона! — удивлённо завопил я. — Это порт Гаваны, столицу моей страны. Мне надо к кузену, а то он уйдёт на лов без меня. Я продолжал махать веслами и подходил к ним все ближе. «Отвали!» — сказал часовой. «И не подходи ближе, чем на 200 ярдов к большой белой яхте! Лоханки твоего кузена тут нет!» Я заслонялся ладонью от их прожектора. Немногие звезды, проглядывавшие между туч, погасли, и небо светлело, несмотря на ненасти. «А где же она -то тогда, И его лодка?» Я пошатнулся, чуть не стукнувшись о переднюю банку. У обоих на шее висели Томпсоны, но на изготовку они их не брали. «Да пошёл ты!» Кормовой собрался отпихнуть меня багром. «Не с места!» — сказал я по-английски, наставив магнум. «И прожектор вырубите?» Носовой выключил свет. «И без лишних движений пристрелю!» Я щелкнул ударником, переводя дуло с одного на другого. Наши лодки уже соприкасались бортами. Ты носовой, положи руки на ветровое стекло. Вот так. А ты откинься на корму. Чуть больше. М да. Я перекинул к ним свои вещи, прыгнул в маленький кормовой кокпит и треснул пистолетом не кстати шевельнувшегося охранника. Носовой оглянулся через плечо. А ты, если что, пулю словишь? Пообещал я. Забрал у них автомат и сложил на кормовое сиденье. Носовой, следуя моим указаниям, перетащил стонущего товарища в мою бывшую лодку. Теперь же я отпихнул их багром и выбрал левой рукой маленький якорь, держа под прицелом уцелевшего. Свитер, сидящий на нем в обтяжку, показывал мускулы бодибилдера. Пытаясь спасти лицо, он нашарил в памяти подходящую киношную фразу. Тебе это по-просто так не сойдет. Я засмеялся, завел моторы, проверил уровень топлива. Бак был полон на три четверти. Уже сошло, сказал я, и дважды выстрелил в их дырявую лодку. Катирок был прекрасен. Дорогой двухмоторный Крис Крафт длиной 22 фута. В носовом кокпите перегородка красного дерева отделяла переднее сиденье от заднего. Маленький кормовой помещался за машинным отсеком с крышкой из хрома и того же красного дерева. Я почитал про эту модель сразу после того, как мы с Хемингуэем увидели ее в патруле. Выпущена недавно, в 38 или 39, моторы Геркулес, 6 цилиндров, 131 лошадиная сила. Один стандартный, другой с реверсированием вращения. Винты с правого и левого борта обеспечивают высокую скорость и взаимно гасят крутящий момент. Это делает лодку на удивление маневренной. При большой скорости она способна развернуться на собственную длину. «Можно и вплавь добраться!» — крикнул я сквозь двойной рокот двигателей. «Но вы, наверное, знаете, что акулы перед рассветом заходят в гавань, кормятся рыбой у канализационных стоков. А спустить с яхты трап могут и не успеть». На вашем месте я бы что есть мочи грёб к пристани. Я газанул и пошёл к выходу из гавани, оглянувшись у волнореза. Дождь опять припустил, но я различал огни на южном кресте. Бодибилдер грёб как чёрт, второй вычерпывал воду руками.